Фёкла Быковских Большая часть мужского населения планеты – самоуверенные павианы, у которых одно из полушарий мозга находится в правом яйце и постоянно пережимается неудобными трусами и позой мыслителя. Мужики любят сидеть, закинув ногу на колено. Считают, что так выглядят брутально и куртуазно. Ха! Так что я думаю, Кощей не просто герой народного фольклора, он собирательный образ. Все мужики бессмертны, клянусь. Просто у кого-то яйца больше и выкованы из чугуна, а у кого-то жестяная игла трансформировалась в шило и плавно мигрировала в то, на чем нормальные люди сидят. Хотя, если учесть, на что мой благоверный надевал бокал... Короче, понятие «нормальность» к носителям текстикул неприменимо. Вот не везет мне на мужиков. Я думала, варвар – вау! И герой романа. А он оказался просто циничным козлом, трусом и вообще редиской. Да еще козлом с претензиями. Хотя чего это я? Бородатые парнокопытные, милые и полезные. А этот хам просто попользовался мной. И теперь, наверное, пьет шампанское в самолете. А я, как тот Буратино, сижу на мокром листе без теплого молочка. Живот тут же отозвался бодрым урчанием, но захотелось почему-то странной гадости, ненавидимой мной дыни, политой полулитровкой меда и посыпанной сверху жареным беконом. Я с трудом сглотнула липкую слюну, прислушиваясь к вихрящейся внутри тошноте. «Эй, я вернулась!» Раздался из прихожей жизнерадостный вой альбинки. Я вздрогнула от неожиданности и, зажав рот рукой, сквозанула в туалет. Видимо, травма все же дает о себе знать. Наверное, сотрясение, хотя прав берсерк. Сотрясаться в моей черепушке нечему, иначе бы я не загнала себя в такую патовую ситуацию. «Куда ни кинь, везде клин». Имущество мое прибрал к жадным ручонкам славный Федюня. Оживать сейчас все равно, что кинуть пакет дрожжей в уличный туалет. Говна будет много, еще и отгребу за ложные обвинения. Желудок скрутило узлом. Есть захотелось аж до дрожи, и чертова дыня оказалась сейчас кусочком райского наслаждения. Захотелось болтаться в гамаке, натянутом между кривыми пальмами, обожравшись вонючим фруктом. И чтобы липкий сок стекал по подбородку на грудь, заливая одежду, а я бы облизывала пальцы, и песок бы хрустел на моей металлокерамике. Вместо этого я согнулась над унитазом и начала содрогаться от спазмов, призывая морских чудищ с оглушительным рыком. Чудище было занято в кухне, судя по звону сковородок. Я про ктулху, если что. Нервно хихикнув, я доползла до раковины, посмотрела в висящее над ней зеркало и содрогнулась. Не мудрено, чтобы инов лыжи смазал. Красотку с лицом алконавтки героинщицы не смог бы вывести даже слепой циклоп-зоофил, любитель щупать овец. Я вдруг явственно ощутила аромат воска, в носу поселился запах ванильных оплывших свечей. Я поняла, что дыню не хочу больше и вообще ненавижу, а вот растопленного дешёвого парафина нажралась бы сейчас с удовольствием из земляничного мыла, из детства, политого апельсиновой зубной пастой. — Фёкла, идем есть! — донесся до моего слуха бодрый голос помощницы Буйнова. Боря Азу приготовил с пюрешкой и салат из курицы. «Сейчас иду!» – простонала я, пытаясь выпрямиться и при этом не упасть на кафельный пол. Вышло плохо. В глазах полетели прозрачные мухи, и я позорно прилегла на кафельный пол, свалив при этом шкафчик с шампунями и уродскими статуэтками в форме обнаженных нимф. Страшный кич! Голые лесные феи с громким звоном разлетелись на осколки. Какая-то липкая гадость затекла мне под задницу и стало очень неуютно. Боже, до чего я докатилась! Я, Фёкла Быковских! услуги которой стоят бешеных денег. Валяюсь, как забулдыга на чужом кафеле. К пузу прилипла керамическая сиська, отколотая у нимфы, и мне очень жалко себя прямо до зубовного скрежета». Только сейчас осознала, что реву в голос, и вокруг меня носится похожая на огромную стероидную индейку Бинка с дверной ручкой, вырванной с мясом в дрожащей руке. Интересно, когда она вошла? — Не могу встать! — прохрипела я. — Ноги не слушаются, и зад, наверное, парализовала. Я задергалась, но тщетно. Нижняя часть туловища просто показалась мне чугунной. Правда, голая пятая точка соприкосновения с полом вполне себе ощущала. Халат задрался, и я сейчас выглядела не самым интеллигентным образом. Хорошо, у Альки ума не хватило позвать к Тулху, иначе я сгорела бы со стыда. «Эй, ты что?» «Вставай, давай!» — дернула меня за руку женщина-гренадер. Я ойкнула, ощутив в филее острую боль. «Меня шеф раком поставит, когда вернется, что не доглядела!» Я уставилась на бинку с надеждой и даже попыталась подняться, но тщетно. «Если вернется?» «Он такой дурак!» — не очень уверенно добавила Альбина, дернув меня на себя со всей силы. Я взвыла. Показалось, что с меня заживо сдирают шкуру. Ну, с моей определенной части тела, если конкретизировать. Чем это воняет? Потянула я носом, как заправская овчарка. Никогда не блистала обостренным обонянием. А тут нати возьмите. Аромат химии был очень знакомым и довольно-таки противным. Клей. Причем самая гадская его разновидность. «Интересно, кому хватило ума поставить его на полку с шампунями? А если бы я...» Бинка тоже отмерла и уставилась на лужу противной массы, застывшей на полу, словно сопля великого божества. И я в центре данной инсталляции выглядела жалко и убого, скорее всего. «Жаль шефа нет». Он бы тебя точно отодрал, — тупо вякнула Альбина. Я схватила с пола бутылку, покрытую иероглифами, и запустила в болтливую дылду. Отодрал бы он меня. Хренушки! Отдиралка коротка! Черт! Я думаю не о том, о чем надо. Почему вместо того, чтобы понять, как выбраться из идиотской ситуации, в которую я угодила, я думаю о неприятном, гадском, но таком притягательном мерзавце-предателе, трусливом скунсе, от аромата которого между ног становится мокро, а в голове звучит почему-то Марсельеза, и ничего у него нет короткого» очень даже длинная. «Черт! Черт! Черт! Принеси мою сумку! Там есть жидкость для снятия лака!» прорычала я, злясь на себя, на варвара, на Бинку, на весь мир. «И не вздумай звать ктулху! Я не одета!» Бинка метнулась, словно белка, в мгновение ока исчезла за горизонтом. Появилась минуту спустя, держа в ручище сумочку стоимостью в автомобиль без должного пиетета. Мало того, эта нахалка не удержала торбочку, и она свалилась рядом со мной. Мелочевка раскатилась по полу. И в другой ситуации я бы, наверное, оплакивала дорогущую палетку теней и зеркальце, украшенное всемирно известными кристаллами. Но не теперь. Сейчас мой взгляд был прикован к малюсенькой серебряной шкатулке, купленной в Марселе у известного ювелира. Федька тогда жутко ржал, что я купила коробочку для тампонов, а не другое изделие господина Фрилда. Тоже мне эстет на букет. Так вот, я уставилась на шкатулку, пытаясь посчитать. «Когда же у меня должны начаться красные дни календаря?» «Это все от нервов», — прошептала я, загибая пальцы. «Невозможно! Я же не могу! Абсурд! А вдруг?» «Только не ори!» — прошептала Альбина, окатив меня из ведра горяченой водой. Я открыла была рот, чтобы высказать свои мысли по поводу идиотизма приспешников трусливых олигархов, но вдруг почувствовала, что свободно. Жопа отлипла от кафеля и теперь горела, как от заряда соли. Соляной раствор. Боря сказал, что он разъедает суперклей. Скажи, он умный. Пипец просто. Ответила я, думая о своем. «Бин, мне надо в аптеку. Срочно!»